34 факта о Париже, которые вы должны знать. Мэг Уэйт Клейтон. Предполагаемым окончанием медового месяца был Париж. За годы до этого, когда я не видела ничего, что касается Парижа, за исключением открыток, которые передавали по кругу на уроках французского, мой друг-адвокат регулярно ездил туда по работе. Конечно же, я хотела его работу. Кто бы не хотел. Но он заверил меня, что единственная разница между конференц-залом в Париже и конференц-залом в Нью-Йорке это расстояние от дома до работы. Поэтому первое, что должен знать каждый, кто планирует посетить Париж, это то, что конференц-залов следует избегать любой ценой. Честно говоря, то же самое относится и к Нью-Йорку. Однако, к моменту планирования нашего медового месяца, сделанного в основном туристическим агентом, которого я ни разу не видела, потому что к тому времени я была полноценным юристом и заключала по три сделки в неделю. Я решила не стоять на пути, ведь идея завершить медовый месяц в Париже принадлежала моему будущему очаровательному спутнику жизни ОС. Я уже была в Париже три года назад и совсем не горела желанием возвращаться туда снова. Я не помнила ни Эйфелеву башню. Не Лувр, хотя точно должна была. Я помню только две вещи из той поездки. Водяные лилии Мане и душераздирающее расставание в крохотном дерьмовом гостиничном номере. Должна предупредить, что все номера гостиниц в Париже крохотные. Советую избегать поездок в Париж с любовниками, которые скоро станут бывшими любовниками. Даже для Парижа это слишком много. Пожалуй, Вы захотели бы отказаться от деловой юридической поездки в пользу художников, рисующих на мольбертах у сены, или писателей, вливающих слова в книги, пока вы потягиваете с ними хорошее бургундское вино. Но если вам самим посчастливилось быть юристом или деловым человеком, или вы влюблены в такого человека, или вы оба деловые люди, как это было у меня, тогда облачитесь в усы, темные очки, берет, и в один из великолепных французских шарфов. Мы приехали в Париж из озерного края в Италии. В Италии было место, которое нам так понравилось, что мы все деньги там спустили, отменив наши планы на юг Франции, чтобы провести как можно больше времени на озере Кома. И это удобно, потому что на Париж у нас оставалось всего лишь день и две ночи. 36 часов в Париже. Что могло пойти не так? Мы приехали поздно и зарегистрировались в маленьком, но ужасно дорогом номере. Заснули тоже поздно, и в пижамах ели маленькие и ужасно дорогие круассаны, которые мы принесли в наш номер. Да, конечно же, мы делали кое-что, что делают люди во время медового месяца, если вам интересно об этом узнать. Это был последний день нашей поездки и заодно день рождения ОС. Мы, наконец-то, натянули обувь и спустились в вестибюль, который, как я теперь понимаю, был кошмарно пустым. Все остальные, видимо, осознавали, что есть что-то более важное, что можно делать в этот конкретный момент этого конкретного дня, чем то, что делали мы. А мы спрашивали партии о том, может ли он заказать нам столик на ужин в Тудержон. Это самый замечательный ресторан во всем Париже. Уверил наспортье на безупречном английском. Да, мы бы хотели столик у окошка, если это возможно, сказал ОС. На случай, если я вам не говорила, ОС родом с юга, так что вы можете представить себе этот теплый, но утонченный южный акцент, который все еще есть у южан, годами не бывавших на юге. Это невозможно, заверил наспорье. В этом ресторане нужно бронировать столик. В лучшем случае за шесть месяцев, даже если не на сегодняшний день. Если бы мы обратили на это внимание, мы могли бы собрать пазл по кусочкам, сложив не на сегодняшний день, пустой вестибюль и то, как бедный портье с тоской поглядывал на дверь. Но нет, ОС решил добиться своего, в чем он редко не достигает успеха, продавливая беднягу своим обаятельным южным путем. Он пустил в ход козырь «Медового месяца», указав на свою прекрасную невесту, чем, впрочем, зарабатывал расположение, если не у Портье, то точно у меня, и использовал козырь своего дня рождения и последней ночи в Париже. Прежде чем сказать «Вы американские идиоты, разве не понимаете, что я вынужден из-за вас пропускать?» Портье позвонил в ресторан и получил для нас отказ. И возможность заказать столик в любой возмутительно поздний час, когда они начинают работать. Летом солнце в Париже не садится до одиннадцати, а какой романтический ужин начинается до темноты. Вот это вам нужно знать о Париже. Иногда кажется, что солнце никогда не сядет. Неожиданно для нас, когда мы наконец-то вышли из отеля, дорожки на Елисейских полях были переполнены. Все выстроились вдоль пустой улицы, так же, как немцы ждут зеленого сигнала светофора на перекрестке. Мы присоединились к толпе и сами стали наблюдать за пустой улицей. «Что происходит?» — спросил мой новоиспеченный муж не на французском. Дальше последовал шквал разговоров на беглом французском, к которому мои школьные уроки меня не подготовили. Я уловила ледис Йос Американ». «Сель-ву-плее, вы лентимо». Сказала я, чтобы попросить их говорить помедленнее, вытаскивая слова из оков моей памяти, которая совсем проржавела за все те годы с того рокового парижского приключения. Кто-то, наконец, стал говорить с нами настолько медленно, что я разобрала слово бисикле Ле бисекле?» — спросила я. «Велосипеды?» Большинство французов вокруг нас, скорее всего, все, пренебрежительно фыркнули, что было очень по-французски. Не прошло и минуты, как велосипедисты пролетели мимо, и толпа стала тхайфу, взмахивая руками и аплодируя. Мы наткнулись на финиш велогонки Тур-де-Франс. 75-й велогонки Тур-де-Франс, не меньше. 21 день и 2200 миль гонки, которая без нашего ведома началась в день нашей свадьбы. Парню из Испании дали желтую майку лидера. Мы не остались там, потому что у нас был только один день в Париже. А мы хотели прогуляться в саду Тюльри и вдоль Сены. В Париже идут дожди, кстати говоря, практически половину дней в году. Это не то, что вы себе представляете, когда представляете Париж. Вы представляете себе Моно Лизу, правда, скорее всего, без кучи людей вокруг и без пули непробиваемого стекла. Вы представляете себе собор Ноттердам, который, если вам повезет, вы увидите при свечах с удивительно небольшим количеством монахов, наполняющих огромный собор григорианскими песнопениями. Вы представляете Эйфелеву башню, и вы, возможно, захотите узнать, что билеты на нее продаются заранее. И да, вы захотите воспользоваться лифтом незадолго до заката, можете мне поверить. Это сложнее, чем вы можете себе представить, поскольку французы есть французы. Они не продают билеты на определенное время по расписанию. Вы будете планировать это заранее, часто проверять сайт, а потом биться головой об стену, несмотря на все ваши усилия, когда билеты, которые вы захотите купить, таинственно исчезнут после того, как вы перезагрузите страницу. В последнюю ночь нашего медового месяца шел дождь. Но уже после того, как мы выпили вино в тур Мы хотели заказать белое, но нам принесли красное, и мы были совершенно уверены, что это наша ошибка. На самом деле вид падающих в сену капель дождя был прекрасен. У нас не было зонтика, поэтому вместо того, чтобы гулять вдоль реки под дождем, мы взяли такси и, ну, как я уже сказала, это была последняя ночь нашего медового месяца. Это кажется случайным и неправдоподобным, что каждый раз, когда я оказываюсь в Париже, происходит что-то поразительное. Но дело в том, что это все Париж. Вам действительно следует знать, что если вы будете гулять по Парижу, вы будете встречать что-то удивительное на каждом шагу. Мы наткнулись на удивительнейший квартет музыкантов в церкви, на виолончелиста, играющего в арке Лувра, где просто фантастическая акустика на различные политические митинги и модельные съемки. Один раз увидели съемки с Джорджем Клуни. Ну, я почти уверена, что это был Джордж Клуни, а ОС достаточно мудр, чтобы согласиться со мной. Французы с большим энтузиазмом любят праздновать что-либо все вместе. Поэтому, если будет происходить важное событие, вы, в конце концов, об этом узнаете. Когда я приехала туда в третий раз, Они либо выиграли Кубок Мира, либо прошли в финал Кубка Мира, но веселились на улицах всю ночь при любом раскладе. Во время моего четвертого приезда Аланда избрали президентом. И мы пошли за толпой парижан, которые направлялись вниз по улице и размахивали флагами. И, как оказалось, а мы понятия не имели, но все равно шли за ними, они направлялись к Бастилии. Чтобы вы знали, Бастилия сейчас выглядит не так заманчиво. Обычно круговой перекресток с памятником посередине, как в любом городе. Но при этом ничего особенного, если учесть, что твой выбор, чего посмотреть, состоит из базилики Сакр собора Нотр Дам, ратуши, отель Де Виль и Эйфелевой башни, часовни сан Шапель, парижской оперы, триумфальные арки и Лувра, который был великолепен еще до появления стеклянной пирамиды, освещающей его ночи. Кстати говоря. «Обязательно посмотрите на пирамиду ночью». Но тюрьма тут находилась до первых дней французской революции. В 1789 году, я уже посмотрела, чтобы вам не пришлось, когда вооруженная толпа штурмовала тюремные ворота. Теперь это место является одним из самых популярных мест встречи французов, чтобы отпраздновать или выступить с протестом. И, видимо, и то, и то им приносит равное удовольствие. Это была настоящая вечеринка в честь победы Оланда. И мы могли бы остаться там на всю ночь, но из-за того, что я не очень высокая, а площадь была переполнена людьми, ОЭС начал волноваться, и я тоже, что меня раздавят в толпе, или я задохнусь и стану первой жертвой в новой эпохе Франции. Эта поездка четвертая по счету у меня и была первой поездкой в Париж у О.С. И я целый месяц купалась в роскоши. Был апрель. Дождь шел каждый день в течение всей поездки, кроме одного. Так что добавьте это к списку вещей, о которых вам нужно знать. Несмотря на все песни про апрель в Париже, у Фрэнка Синатры, Эллы Фиджеральд, Билли Холлидей, Луи Амстронга и даже у Дорис Дей, лучше езжайте в мае, если у вас есть такая возможность. Скорее всего, вы меня не послушаете. Вы в хорошей компании, я тоже не послушала своего друга, который пытался мне об этом сказать. Кому верить, Синатри или другу, у которого нет ни гипнотизирующих голубых глаз, ни потрясающего и убедительного голоса? Но у меня есть и хорошие новости для вас, и для ОС, и для меня, конечно же. В это время тюллерия усеян зонтиками самых ярких цветов что делает его чуть ли не прекраснее, чем в солнечную погоду. И, как и все в этом мире, зонтики в Париже делают лучше, чем где-либо. Самый лучший, ярко-оранжевого цвета. И он довольно большой, чтобы можно было бы идти под одним вместе с любимым. Производителей шампанских вин знать не обязательно. Но оранжевое шампанское вдова Клико просто тхашик. Либо мы с О.С. так считаем. Все равно. Если пойдет зябкий дождь, а он пойдет, если вы поедете в Париж в апреле, загляните в кафе и закажите шоколашу. Не просите маршмеллоу. Это не такой горячий шоколад. Вам принесут шоколад высшего качества, растопленный на дне кружки, вспененное молоко, взбитые сливки и ложку. Можете поделиться им со своим художником, писателем, или юристам инкогнито, если захотите показаться более щедрыми, чем я. О, и не стесняйтесь, когда единственным, кто будет смотреть на вас, станет чудесная собачка дамы за соседним столиком, облизните дно чашки. Я чувствую себя очень благоразумно, когда провожу пальцами по последнему, восхитительному маленькому озеру растопленного шоколада на дне чашки, который каким-то образом не перемешивается с теплым молоком. И хорошая новость заключается в том, что у дождя есть свойство совершать быстрый визит в Париж на несколько минут или, может, на час, но в его планы редко входит надолго задерживаться. К тому времени, как вы добьете свою чашку до конца, облака полетят в какую-нибудь сушилку Франции, оставив вам время исследовать слегка влажное, но все еще восхитительное место до того момента, пока они не вернутся на следующий день. И почему-то дождь никогда не идет на закате, который, как я уже говорила, наступает очень поздно. Для заката у вас есть несколько вариантов. В первую очередь, я надеюсь, билеты на Эйфелеву башню уже в ваших руках. И Если вы можете себе позволить, купите билеты на два разных дня, на всякий случай, если вдруг пойдет дождь. Хотя это и маловероятно. Вы не пожалеете, что подниметесь во второй раз. И посмотрите вниз, когда подниметесь на вершину. Но подготовьтесь к тому, что увидите. Это гораздо страшнее, чем можно представить. Но и гораздо красивее. Ну а если вы уже покончили с Эйфелевой башней, или у вас билеты на другую ночь, или же вы решили не подниматься туда по какой-то необъяснимой причине, и вас интересует более традиционный вариант встречи заката под номером 2, тогда это, как правило, связано с дорогими ресторанами, и трехчасовыми ужинами, и, в общем-то, без вида на закат или что-либо другое, а столы подвинуты друг к другу так, что это ни капельки неуютно. Надо признаться, что у меня есть небольшой опыт с этим вариантом. Тот вечер в Турдержан во время нашего медового месяца. Но это был наш медовый месяц, и в отличие от других парижских ресторанов, у этого, по крайней мере, был вид на закат, и я была юристом инкогнито, а ОС был высокооплачиваемым юристам инкогнито, и мы могли позволить себе больше денег, чем времени. Мы обменяли наши огромные зарплаты юристов на более низкие зарплаты писателей. Но положительной стороной всего этого является то, что мы, писатели с нашими книгами, рядом с сеной. И нисколько не скрываем этого. Я смеюсь каждый раз, когда говорю это, будто только что выиграла лотерею своей лучшей жизни. Как писателям, нам вообще не нужно идти домой. Разве что погулять с нашей собакой. Более того, нам не нужно отслеживать каждую рабочую минуту нашей жизни в шестиминутной надбавке, оплачиваемой за те же деньги, что и за парижский ужин. Единственным минусом является часть с оплатой наших приключений. Какой же еще один из миллиона прекраснейших вариантов встречи-заката скрывается за дверью под номером три? как мы с О.С. проводим почти каждый вечер в Париже и никогда не устаем от него. Такой вечер включает в себя немного вкусной еды, которую вы можете купить на любом небольшом городском рынке за 10 долларов, бутылка «Люндок» или «Вовре» или «Мускаде», которую можно купить еще дешевле, и скамеечка с видом. Мы с О.С. предпочитаем «Ривгош», левый берег сены, где есть очаровательный маленький винный магазинчик Леди Огнигут на улице бурбон ле шато Они часто проводят бесплатные дегустации, и ваш грех в том, что вы ничего не знаете о французских винах, не будет поводом для фразы Ле зья американ» и даже для малейшего фырканья. Наш трехступенчатый маршрут: закат, пикник, закупка, начинается с винного магазинчика где вам нужно просто взять то вино, которое они предложат. Оттуда мы пересекаем улицу Канри де рю Шоколатье и Карамелье, где столько видов шоколада и все написано на французском, что вы можете просто потерять разум. Я советую вам купить одну плитку Амбран. Знаю, звучит неаппетитно, но это одна из немногих вещей в мире, которая лучше звучит на английском языке. Брызги морской воды. Мы говорим о 67% темном шоколаде с флеор де сель де Гирон, то есть с бретонской морской солью. Вы можете подумать, что это все, что нужно, вино и шоколад. И иногда это действительно так. Но в конце квартала на улице Буси находится небольшая ратисри с жареной курицей гриль и лавка с фруктами и овощами. Там также есть небольшие очаровательные местечки с отличным пати. Правда, боюсь это на совести ОС, потому что я ненавижу пати. С сыром, тонкими ломтиками ветчины и салатами. Это квартал, где есть все, что вам нужно, кроме хлеба. Просто, чтобы вы знали. Даже если вы привыкли к шикарным американским пекарням, вы не ели настоящий хлеб, пока не пробовали хлеб в парижской пекарне. Чтобы не начинать вечный спор о самой лучшей пекарне в Париже, я лишь скажу, что вы можете пройти дальше по буси к маленькой улочке, которая называется либо Мазарин, либо Ансьен Комеди, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Да, это маленькая шутка парижан над всеми остальными людьми вроде нас. Постоянное изменение названия улиц. Посмотрите направо. Забавное направление на этой шутливой улице. И вы увидите... «Эрик кейзе буланжи. Вы можете подумать, что смогли бы пойти другим маршрутом, начиная с покупки буланжи в пекарне. Мы с О.С. пару раз пробовали так сделать. Но штука в том, что буланжи переводится как «к черту всю эту низкоуглеводную чепуху». Какая жизнь может быть без хлеба? Вам захочется купить багет в самую последнюю очередь, потому что иначе вы не сможете удержаться, чтобы не съесть его сразу, пока он горячий. Самым вкусным в вашей сумке на самом деле будет именно багет. Но, к сожалению, вынуждена вам сказать, что если вы купите его перед покупкой вина, шоколада и курицы, то к пикнику ничего не останется. Да, вам нужно взять обычный багет из белой муки. Знаю, ваш диетолог будет в ужасе, но мой совет. Подумайте, сколько багетов вы можете купить за те деньги, что вы платите диетологу, и спросите себя, что выгоднее. Я была бы счастлива обменять весь хлеб на шоколад, который, как мы теперь знаем, полезен для сердца. А ОС обменял бы весь шоколад на хлеб. Но в Париже это почти одно и то же. Следующий вопрос в том, где же ответить все эти вкусности? Ответ – в одной из красивейших парижских лавок. Они просто повсюду. Если повернете направо из пекарни, вы окажетесь в Люксембургском саду, где сможете понаблюдать за шахматистами и прогуляться по великолепно ухоженной территории. Мы с О.С. предпочитаем маленькие стульчики наверху по ступенькам от фонтана. Поверьте, вы поймете, что я имею в виду, когда будете на месте, это сложно объяснить. Там тихо, но с тем же прекрасным видом на фонтан, шато и на всех людей вокруг. Часто играют музыку, В раковине для оркестра, спрятанной среди деревьев. Романтично, правда? В парке также много тихих мест, чтобы уединиться друг с другом, если вам нравится так проводить время. Но мы с ОС не занимаемся такими вещами. Будет даже лучше, если вы от Буланжи повернете не вправо, а налево. Через пару минут вы выйдете к Сене прямо в нескольких шагах от моста Дезарт. Вам, может, знаком мост Дезарт, как мост, прежде известный как мост любви. Если вы не знаете, что это значит, представьте, что вы и ваш юрист инкогнито пришли к этому мосту, купили замок у торговца и повесили его на мост, выбросив ключ в воду в знак вечной любви. Звучит довольно романтично, пока вы не увидите бешеное количество замков, развешанных как кудзу, по всему мосту угрожая не только его красоте, но и его прочности из-за веса миллиона замков. Не говоря уже об экологическом ущербе от выброшенных в сену ключей. Кроме того, я бы не стала много вкладывать в жест вечной любви, который можно проделать с другим человеком ровно на следующий день всего лишь за одно или два евро. Так вот, этот мост пешеходный. Он соединяет левый берег с Лувром и Тюльри. И лувр, и сад — отличные места для пикника и уединений. Опять же, если вы и ваш юрист под прикрытием любите таким заниматься. И вот еще. На мосту Дезарт всегда есть какой-нибудь молодой, играющий на кларнете или гитаре или виолончели, парень из Нью-Йоркского Карнеги-Холла. Там хорошие скамеечки, но вам лучше будет сидеть прямиком на деревянном мосту, облокачиваясь на перила без замков. Да, в вечернем свете... Острова выглядят красиво, но вам нужно будет сесть спиной к ним, потому что солнце садится с другой стороны. Сено с моста выглядит потрясающе при закате, а в качестве бонуса Эйфелева башня будет светить только для вас и вашего юриста инкогнито, предоставляя вам лучший в мире вид на этот потрясающий памятник, искрящийся жизнью. Думаю, мне стоит упомянуть что парижане много курят. Гораздо больше, чем вам хотелось бы, если вы сами не курите. Я не курю. А ОС – наихудший тип некурящих людей, которые раньше курили, и им потребовалось чертовски много времени, чтобы бросить. Но если какой-то случайный прохожий ненароком стряхнет на вас пепел, пока вы наслаждаетесь своим вином, вы же не забыли взять с собой штопоры бокалы? Просто напомните себе, что эти парижане – Те же самые, что в свое время перерезали кабель к лифту на Эйфелевой башне, когда узнали, что Гитлер хочет на нее подняться. Более того, они делают вино, которое вы пьете, шоколад и хлеб. Вдова Клико, Шанель, Живанши, Картье, РМС, шарфы и Эрме, шоколад. Ну что тогда по сравнению с этим сигареты Глюас или Житан, мелькающие то тут, то там? Помашите туристам, проплывающим мимо на лодках сфотографируйте их. Это сделает их необыкновенно счастливыми, потому что они платят по 20 долларов за напитки в дополнение к стоимости билета, чтобы посмотреть на вас, пока вы и ваш собственный ОС наслаждаетесь вечером за 10 долларов с неотразимой едой и бутылочкой вина. Мне бы хотелось сказать, что это была наша с ОС идея выпить вина на мосту, но в первый раз, когда мы его там пили, вино нам предложило Очень милая пара со Среднего Запада, где все делятся всем со всеми. Сначала мы вежливо отказались, а потом подумали, почему бы и нет. Это было так мило с их стороны, и мы решили, что будем делать так же. Так что, если блондинка средних лет и ее муж с южным акцентом предложат вам бокал вина на мосту, просто скажите им в ответ «мерси» и поднимите бокал за новых друзей в старом шумном городе, который как и все, что мы любим, со временем становится еще более очаровательным.